Глава одиннадцатая. «Ты в списке, Том!» Шекспир. Минуло три недели, а маркиз не получил из священной инквизиции ответа на свое прошение. Но вдруг неожиданно ему и Венченце было дано разрешение навестить отца Скидони в его заключении — Сделано это было по его настоятельной просьбе. Маркизу было чрезвычайно неприятно встречаться с человеком, который причинил столько зла семье Девевальди, но когда он попробовал отказаться, ему не разрешили. В назначенный час он пришел в камеру сына и затем их провели к Скидоне. Пока они ждали, когда откроют многочисленные засовы и замки камеры, где содержался Скидони, Винченце нервничал еще больше, чем тогда, когда узнал, что монах хочет его видеть. Ему снова предстояла встреча с этим несчастным, который посмел назваться отцом Скидони. Маркиза, однако, тревожили совсем другие чувства, и, кроме раздражения, он испытывал известную долю любопытства. Зачем монах попросил свидания? Наконец, дверь открылась, и, следуя за офицером стражи, Маркиз и Винченца вошли в камеру. Скидони лежал на матрасе и при их появлении не встал, а лишь слегка, приподняв голову с подушки, кивнул в знак приветствия. Свет, падавший из-за зарешеченного окна, осветил его еще более исхудавшее лицо и глубоко запавшие глаза в темных глазницах. Казалось, что оно уже отмечено печатью смерти. Венченцо едва не застонал, словно от боли, и поспешно отвернулся. Однако, взяв себя в руки, он приблизился к Скидоне. Маркиз предпочел не выдавать своих чувств к поверженному врагу и тут же спросил о причине свидания. — А где отец Никола? — обратился скидоник к офицеру, не отвечая маркизу. — Я здесь его не вижу. — Неужели он уже отбыл, сделав вид, что не получил моего приглашения? Офицер попросил охранника найти отца Николу. «Кто пожаловал сюда?» — промолвил Скидони. «Кто тот, что стоит в ногах моей постели?» Глаза его остановились на винченце и тот, растерявшись, послушно ответил. «Это я, Венченца де Вивальди. Я пришел по вашему зову и хочу знать цель нашего свидания». Маркиз тоже повторил свой вопрос — но Скидони ничего не ответил, и казалось, что он погружен в глубокое раздумье. На мгновение его взгляд остановился на Венченца, но он тут же отвел его, а когда он, наконец, поднял глаза, в них горел какой-то странный недобрый огонь. «А кто там прячется в темноте?» Он смотрел куда-то мимо Винченца, и тот, обернувшись, увидел за своей спиной отца Николу. «Это я? Что тебе нужно от меня?» — ответил тот. «Подтвердить, что все, что я сейчас скажу, правда», — сказал Скидони. Отец Никола и вошедший с ним еще один инквизитор быстро встали по одну сторону матраса, на котором лежал Скидони, маркиз — по другую а Венченце так и остался стоять там, где стоял, в ногах. «Я буду говорить о заговоре против одной невинной души, которой, по моему указанию, успешно осуществлял отец Никола», после недолгого молчания промолвил Скидони. Монах попытался прервать его, но Венченце остановил его, «Вы знаете, Элену Ди Розальбо неожиданно обратился к маркизу Скидони». Винченце побледнел, услышав имя Элены, но промолчал. «Я слышал о ней», — холодно промолвил маркиз. «Вы слышали о ней только ложь», — заметил Скидони. «А теперь поднимите глаза и хорошенько вглядитесь в лицо этого человека», — и он указал пальцем на Николу Ди Зампари. Маркис внимательно посмотрел на отца Николу. «Такое лицо не забудешь», — ответил он. «Я видел его, и не раз. Где вы его видели, сеньор? В своем дворце в Неаполе. Как мне помнится, вы сами нас познакомили». «Да, я сделал это», — согласился Скидони. «Тогда почему вы обвиняете его во лжи?» — спросил маркиз. «Не вы ли сами подсказали ему эту ложь?» «О небо!» — воскликнул Винченцо. «Этот монах и есть тот клеветник, который говорил Елену Ди Розальба. «Это святая правда!» — подтвердил Скидони. «Он сделал это с целью отомстить!» «Вы признаетесь в том, что помогали оклеветать родную дочь?» — гневно воскликнул юноша и тут же осекся. Ведь отец не знает, что Елена Дирузальба дочь Скидони. Он в ужасе понял, каким роковым образом это может сказаться на его с Еленой судьбе. Маркиз в этом случае может отказаться выполнить обещание данной жене и не согласиться на брак сына с дочерью такого отъявленного негодяя, как Скидони. Маркиз действительно был поражен услышанным и смотрел то на сына, то с крайним презрением на Скидони. Однако Винченцо вместо объяснений попросил отца позволить ему поговорить со Скидони. Маркис весьма неохотно дал согласие. Видимо, свое решение о браке Винченцо он уже для себя принял. «Значит, вы были автором этих злостных измышлений?» спросил юноша у Скидони, дрожащим от возмущения голосом. Выслушайте меня, неожиданно воскликнул тот. Видимо, это стоило ему немалых усилий, ибо он тут же обессиленно умолк и откинулся на подушку. Я уже говорил вам и могу повторить еще раз, наконец, собравшись силами, продолжал он, что Елена Дирозальба моя дочь, а я ее недостойный отец, долго скрывавший это. Бедный юноша издал стон, полное отчаяние, но не прервал Скидони. Маркис, однако, рассудил иначе. «Вы пригласили меня сюда, чтобы оправдать вашу дочь? Однако мне нет никакого дела до того, виновата она в чем-либо или нет». Винченца не ожидал, что слова отца произведут такое впечатление на Скидони. В ослабевшее тело монаха снова вернулся гордый непреклонный дух. — Она из знатного и старинного рода, сеньор! — надменно произнес он, приподнимаясь на своем ложе. — Перед вами последний из рода графов Дебруно! Презрительная усмешка искривила губы маркиза. Я прошу тебя, Никола Дизампари, поборник справедливости, каким ты выставил себя на суде, подтвердить во имя торжества истины, что Элена Ди Розальба чиста, безгрешна и не повинна ни в одном из тех пороков, в которых ты ее обвинил перед маркизом Дививальде. «Говори же, негодяй!» — воскликнул пришедший в неописуемый гнев Винченца. «Возьми обратно свои злостные измышления, опорочившую безвинную, лишившую ее покоя, возможно, уже навсегда. Или ты смеешь по-прежнему утверждать?» Казалось, Винченца был готов на все, но маркиз решительно остановил его. «Я не намерен, сын мой, более участвовать в этой их неприглядной истории», холодно и надменно заявил он. «Все это не имеет никакого отношения ко мне, и я считаю недостойным для себя дальнейшее присутствие здесь». С этими словами Маркиз повернулся к двери, чтобы покинуть камеру, однако состояние сына, должно быть, обеспокоило его. К тому же мелькнула еще и догадка, что не только попытка... Защитить честь своей дочери была причиной того, что Скидони осмелился позвать их всех сюда. Скидони, заметив колебания маркиза, воспользовался этим. «Если вы согласитесь, — сеньор, — обратился он к нему, — выслушать слова в защиту чести моей дочери, вы узнаете, что, как бы низко не ни пал ее отец, он искренне вознамерился исправить причиненное ей зло». «Все, что сейчас вы узнаете, будет иметь непосредственное значение для вашего собственного спокойствия, Маркиз Дививальди, человека столь известного и почитаемого, и к тому же свято, блюдущего свою честь и достоинство, как вы только что нам доказали». Последние слова заставили Маркиза, уже сделавшего несколько шагов к двери, остановиться. Гордость его была задета. К тому же он подумал, что то, что скажет Никола, может помочь скорейшему освобождению Винченца, поэтому он милостиво, хотя и без особой охоты, согласился остаться».